Глава первая. Экспорт революции. Казалось, что все, конец. Еще час-другой. И неотвязно висевшие над головами самолеты добьют их, если не сами, то наведут солдат. Но когда все плохо до последней крайности, в этом есть и свой плюс. Хуже не будет. Так и есть. Пошел дождь, и тут же исчезли самолеты. А потом пропал и контакт с преследователями. Даже с упавшим темпом гирильерос оторвались вперед. И панорам брали, добивая обувь на каменных осыпях. Пожалуй, надо развести огонь под ближайшим скальным навесом и наконец пожать горячего впервые за неделю. Привал. Всем по глотку сингани, приказал Касик. Бойцы второй колонны имени Педро от Успарья, вернее, те, кто остался под командой Васи, тяжело опустились на землю и немедленно задрали ноги вверх. Кто на камень, кто на подставленный рюкзак. Емев в миру убитые напрочь потинки. Даже горные Докштейны Косико не вынесли напряженного ритма последних дней и потеряли половину шипов, а местами зьяли прорехами в швах. И «Еще неделя таких переходов, и отряду придется воевать босыми!» Армия вцепилась им в хвост практически сразу, как только колонна перешла границу и висела бульдогом, не отпуская, отчего гиральерос вынужденно сбрасывали в тайники по дороге весь тяжелый груз, лишь бы оторваться. Но оторваться даже налегке не выходило. Над головой, постоянно сменяясь, кружили самолёты, наводя преследователей на колонну. И вот спасительный дождь. Вась уклонила в сон. Организм настойчиво требовал отдыха. Каменно тяжёлые мысли ворочались в голове еле-еле. Но он командир, а не рядовой боец. Ему прямо сейчас необходимо решить, что делать дальше. Можно продолжать двигаться вперёд, рискуя тем, что дождь кончится и чёртовы самолёты прилетят снова. И будут нодно раза за разом заходить на цепочку бойцов. Можно повернуть назад и просачиваться в спасительную Боливию. Чуйка подсказывала командиру, что их сехота выпустят обратно, но это означало подставить остальных. Он разделил колонну на три части ещё 3 дня назад и приказал добираться самостоятельно. Тогда это решение казалось верным. Чем мельче отряд, тем сложнее его выследить. Сейчас же важнее не размер, а координация действий. Если он повернёт назад, то как узнают об этом Эустакио и Катари, назначенные командирами групп? И как узнают об этом Чино, чья колонна прошла сквозь посты месяцем раньше, почти незамеченной? Стычку с патрулем можно и не считать на фоне того, что творится сегодня. «Да это вам не у Пронькиных ребят», — как говаривал дядя Миша. Пьяный воздух побед над слабой, бестолковой боливийской армией сыграл с Васей злую шутку. Армия перуанская действовала куда увереннее и зреей. И все грандиозные планы по созданию второго партизанского отряда осталась лишь упорное желание добраться до лагеря Чино, где бы он ни был, да снова найти Катарию. Если, конечно, их не помножили на ноль перуанские вояки. И ведь снова всё в сильной степени из-за латиноамериканского разгильдяйства и восторженности, да до собственной доверчивости. Уж пора бы привыкнуть, что сказанное надо делить на 10, так нет же. Он наш создоно структуры, индейцы поддержат армию слабо, ну и где та структура? Где те индейцы? Ладно, он сам повёлся. Но куда смотрели Антонио, Габриэль и Хавьер? Впрочем, последний пока занимался обучением и не успел влезть в дело толком. Чего? Чёрта Волотинос? И ведь всё равно с ними надо работать. На одних индейцах не вывести. Тем более в других странах, в Чили, Аргентине, кстати. Как там дела у Колоначе? «Не дай бог, прищи меня точно так же, и погибнет героический партизан ни за понюшку табаку, ни за горсточку моте». «Говорили же ему, несуся, рано, сперва чили, но нет, родина зовет, на волю, в помпасы». Усилием воли Вася заставил себя бросить эти мысли. «Все будет хорошо, они выберутся, и в Аргентине угнездятся, и здесь дачи надойдут. Думать надо над тем, что сделать здесь и сейчас, а не разнюниваться». Лучше всего, конечно, разбить лагерь на несколько дней, обсушиться, постираться, подлечить сбитые ноги и потертости, починить одежду и обувь. Но надолго ли дождь? И даст ли армия им такую передышку? Ну и жаль, что-то нужно. А почти все запасы оставлены в тайниках. И если границу пересекали, таща на загривка в килограмм по сорок, то сейчас облегчили до десяти, оставив только оружие, боеприпасы и немного чёрки. Ну и моторолы. Такие ценности нужно держать при себе. Восьё посмотрел на часы. Через 5 минут как раз время связи. Чуть ли не со стоном повернулся на бок, покопался в тущем рюкзаке и вытащил наружу замотанную в полиэтиленовую плёнку рацию. Включил и грустно уставился на слабый огонёк индикатора. Батареи тоже не вечные. Ещё день-два и сяду-то окончательно, а до генератора ещё надо добраться. Дождавшись точного времени, косик трижды щёлкнул тангентой, подождал, щёкнул ещё три раза. И принялся выслушиваться, выкрутив громкость почти на максимум. Безучастные радиоволны отвечали шипением и треском. Вася давил на кнопку передачи, посылая сигнал вызова на связь и вздрогнул, когда вдруг ему ответил человеческий голос. Косик радостно принюхался к комкрации, но тут же с ожесточением сплюнул и с трудом подавил желание ответить матом на предложение Эзофира. "Верси зажить, шпака амура". «Вы окружены! Девление бесплатно! Здесь перуанское командование гарантирует! Живайтесь! Храните себе жизнь!» Уронив руку с рацией, он сосредоточился на дыхании, успокаиваясь и ожидая паузы в призывах сдаваться. А дождавшись, снова и снова троекратно щелкал. «Понятное дело, что армия оседлала чистоту. Но, может, Катаре будет легче, если он услышит его щелчки?» И вообще, как ни странно, настойчивость армии и непрерывные атаки самолётов подтверждали, что они всё делают правильно. Карту приграничного района удалось достать весьма условно. Чуть ли не 1920 года. Местный проводник потерялся на второй день эпопеи. Так что шли на северо-запад и забирались повыше в горы. А там, чем выше, тем тяжелее. Пакуя рацы обратно, Вася нащупал в рюкзаке пакетик с маленькой жменью вяленых листьев. Вот тоже ещё проблема. Кока кончается, а без неё тяжёлые переходы в горах станут почти невозможными для его измотанного отряда уж точно. Это же настоящие горы, а не привычное боливийское пласкогорье. Хотя тут есть и хорошая сторона. Им пока удаётся уходить от неподготовленных к таким условиям солдат, лишь бы патронов хватило. Думай, командир, думай. Вося вытянул ноющую ногу. Он подвернул её на второй день перехода, когда бежали, спасаясь от внезапного миномётного обстрела. Стиснув зубы, он тогда доскакал до укрытия и шипя сквозь зубы матерное проклятье, туго перетянул стопню Бентона. Груз с него сняли сами бойцы, как он не сопротивлялся. Ладно, если здоровый косик волочёт груз наравне со всеми, но уж хромому никак не положено. Сейчас у него остались только винтовка, пистолет и похудевший до безобразия рюкзак с рацией, но он снова почти сравнялся с заплечным весом со стальными. Первым делом группа избавилась от миномёта и запасов мин. Потом пришёл черёд лишнего снаряжения. Все хотёв, гамаков с сетками, одеял, подстилок и прочего минимального партизанского комфорта. Потом, когда в одной из перестрелок убили радиста, оставили большую радиостанцию и батареи. Наконец сбросили запас еды, оставив только немного вяленого мяса и высушенного на горном морозе картофеля, почти невесомого. Восься вытянул ногу и пошевелил носком туда-сюда. Лодыжка отозвалась ноющей болью. А завтра снова идти к намеченной точке у озера Ларискота. И бог весть, сколько ещё придётся кружить, корабка есть вверх и спускайся вниз. Надо отдохнуть. Хорошо, хоть ушли в район совсем без дорог, куда армия не может перебрасывать подкрепления на грузовиках. Так что надо держаться подальше от шоссе и долины Рио Маури, где группо могут легко зажать в отрогах. Негро. Да, командир. Ньютон и мимоперванец возник перед ним будто из ниоткуда. Ниоткуда? Или это просто кажется от утомления? Выставь часовых, два поста. Смена каждый час. Остальным спать. Может, горячего сварить? предложил лейтенант. Вода есть. Он там рыче, юёк бежит. Нам хватит. Да, сварить и похлёбку на чёрке и спать. Утром снова марш. Пока в котле булькали картофель и раздроблённое на камнях мясо, Вася из последних сил простернул носки и разложил их сушиться на горячих камнях у импровизированного очага под навесом. Потом похлебал варево и уснул как убитый. Утром первым делом тщательно перебинтовал ступню, натянул сверху чистый носок и после нескольких попыток впихнул таки ногу в ботинок. Сел плотно, не соскочит. Но для гарантии Вася всё равно завязал шнурки. Подъём, ребята. Дождь будет идти ещё 2 дня. У нас тут всегда так. Обрадовал его Негро. Хорошо, действуем, как договаривались. Продвигаемся на соединение с шина. По дороге ищем следы Эустакиева и Катари. Они должны быть рядом. Снова тонкая цепочка тронулась в путь по мокрым скалам. Двигались медленно. Переход под дождём выматывал и нёс опасности, не чуть не меньше преследования. Какая разница погинуть в бою или сорваться на камне? Мозг так и норовил из экономии отключить все лишние функции, соскользнуть в полудрёму и двигать тело на автопилоте, уперев взгляд в спину впереди идущего. Встряхнув головой, косик задрал её вверх, подставляя капающие с небес влаги. Сильно потер лицо и тронулся дальше, всё время взбадривая себя. Отключаться нельзя, так и влететь недолго, в пропасть или в засаду. План, какой был план? большой, хороший, три раза, ха-ха. Всё тоже головокружение от успехов. Привыкли воевать все вдо армией, а столкнулись с противником чуть серьёзнее и всё, кранты. Так что сейчас лучше избегать столкновений. В крайнем случае придётся разбить отряд на двойки-тройки с перуанцам в каждой и пробираться в селение Кечо в надежде, что своих примут. Впрочем, выходить к жилью надо всё равно. За едой, за кокой, за теплом в конце концов. Неизвестно, сколько смогут ещё выдержать его люди, или пойти в последний бой. Пусть убьют в настоящей схватке, а не шальной пули с самолёта. Вася криво усмехнулся. Почему-то это мусыля обрадовало. Дневной марш с привалами каждый час, как ни странно, прошёл спокойно. Вечером они снова стали лагерем, если это можно так назвать, оборванные, грязные, упрямые, верящие в своего косика. Почти на автомате организовали охранение. Даже не пришлось ничего приказывать. Отдыхали, снова похлебали горячего, всего по кружке на человека. Даже от такой малости стало легче. Кое-кто и разговоры завел. Нет, не об убитых, оставленных в заваленных камнями могилах на дороге. А то и брошенные в горячки боя, когда не было шансов похоронить и сил унести тело. Забирали только самое ценное – часы оружия. И не отчинные катари, лишь бы они были живы. Есть же. Нет. Смерть какая-то и сейчас, наверное, самое худшее, что может произойти. Оставив свою смену на часах, Вася устроился под скалой, где не доставал ветер и завернулся в пончо. Холодно, и дождь, пусть он и не заливал за каменный карниз, но пропитывал воздух и все вещи, добавляя к холоду влажность. Наверное, от этого косиг дремал нервно, просыпался от каждого звука и заснул совсем под утро, прежде того, чтобы увидеть кошмар. Вася закричал, вскинулся, оглядел безумным взглядом сполошившихся бойцов, выдохнул и махнул им рукой. «Все в порядке, ребята!» И тут же понял, что нет, не все в порядке. Его бил озноб. «Серьезный такой, который не разгонишь десятком упражнений, заставляя кровь бежать быстрее. Заболел. Не иначе сильная простуда. Врач сказал бы точнее, но врач погиб на четвертый день в прикрытии, когда они прятали рацию. Или на пятый». Пометь отказывалась выдавать лишние детали. Всё сливалось в одну протяжную агонию. Это с кафе рю заке мешочек с дедовыми корешками, Вася, переклиная свою неспособность к шаманской науке, выбрал вроде бы подходящий и откусил треть. Удивительное сочетание горечи и мёльного вкусов взбодрило получу зарядки. Косих чеснок жевал с надобья 5 минут, отмеряя время по часам. Потом долго и с наслаждением отплёвывался. И заел предпоследней таблеткой аспирина, показавшейся слаще сахара. После условного завтрака отряд снова двинулся вперёд. Сегодня им предстояло пересечь дорогу, за которой вроде бы есть несколько небольших общин. Вот тут, Награ показал кружочек на карте. Живут родственники Пати. Можем попробовать дойти до них. И что мы им скажем? Ваш сын и брат погиб, встречайте нас? Врач наотмёл такую перспективу, Вася. Мы же не знаем, погиб он или нет. Он шёл с группой Устакиво. «Давай для начала просто перейдем в шоссе, а потом посмотрим, примут ли нас общины». Местная магистраль, обозначенная на карте как дорога, такого высокого звания не оправдывала. Так немного укатана широкая горная тропа. Они залегли метрах в двустах и битый чав всматривались в каждый камешек, обнюхивали каждую песчинку и вслушивались в каждый звук, прежде чем косик послал вперед парный дозор. Бойцы помахали им с другой стороны». И тогда остальное броском, ну, Им он точно показался броском, но внешний наблюдатель назвал бы этот манёвр иначе. Присоединились к ним. Армия сюда, похоже, не добралась. После полудня они встретили первого местного пастуха. Имя тупака Марау, и царская кипу сделали своё дело. Он поделился нехитрой снедю и поведал, что 2 дня назад в долине сильно стреляли, и потом солдаты увозили трупы. Много убитых, но кого из сколько Он сказать не мог. Зелёная форма армии и гери ли распохоже, да и сам не видел. Но увидел его брат. Он должен подойти позже. В рассец негро переглянулись. Значит, кто-то из наших целы пробивается к чина. Дождёмся брата. Привал и давай-ка сменем повязки. Силы тебе дальше у косика уже не было. С перевязками тоже беда. Ментины, в ходе, а потёртости на ногах понемногу начинают гноиться. Когда закончили, часовой снизу привёл брата пастуха. Кичо принёс еды, Коки и рассказал, что позавчера внизу разгромили отряд катари. Ты всё видел сам? Да, Касик. Я знаю, где спрятали строй уцелевших. Весёленькое дело. Можешь привести их сюда? Завтра с утра. Я себе уйду сейчас. Интересно, у них остались патроны? Если убит катария? Нет. Нельзя даже думать об этом. Катария не такой дурак, чтобы дать себя убить. Но в любом случае нужно найти чино. И даже если нет чина, то снова начинать с нуля. Обратной дороги уже нет. Нельзя прийти и сказать: "Извините, ничего не вышло". Дети такого косяка не поймут. На склоне чуть ниже пещёрки, где укрывались пастухи, выбрали хорошую позицию. Подкатили несколько валунов и оборудовали последний рубеж. Теперь отдыхать до рассвета. Армия не воюет ночью, что бы левийское, что здешнее. Дождь-то на время стих. Костерок догорал, можно лечь на свёрнутое пончо, смотреть в низкое мокрое небо и представлять, что всё идёт по плану. Но просто лежать нельзя. Надо пользоваться передышкой, выдавливать из себя болезни и усталость при каждом удобном случае. Думы кружились и затихали. Вася массировал ноги, разгонял кровь, и понемногу натружённые мышцы ныли всё меньше и меньше, и даже успокаивалась потянутая связка. Что же всё-таки у Исабель Вурбаруха так ничего и не успел ответить, и пророчество деда повисло в воздухе. Может, старый Колавая имел в виду вовсе не появление правнуков? А Вася всё истолковал неверно. Но что делать, если он не ошибся и у него будет сын? Почему-то мысль о дочери даже не пришла ему в голову. И он чуть не рассмеялся, когда понял это. Негра отём временем распределил смены, из которых пришлось исключить второго заболевшего, а о своём ознобе Вася никому не сказал. Съев таблетку и пожевав корешок, он старался согреться в пещерке, куда гирильера натащили горячих камней из костра. Набелись скопом и устроились бок о бок, чтобы потеплее. — А что если сын? — губы сами растянулись в улыбку. — Ну что же, научишься петь ему колыбельные? — Какие? Ну вот хотя бы по долинам и по сгорьям. Если в медленном темпе и тихо, то чем не колыбельные? Васю про себя спел первые такты, вспоминая, как пел ее хор Александрова. с еле слышным вступлением и мощным крещендо да под конец. Ничего, и не из таких передряг выбирались. Из этой же надо выбраться хотя бы для того, чтобы не смотреть виновато на Римака и не рассказывать ему, куда делись минаметы, радиостанции и прочее, с таким трудом добытые нештики. Больной организм снова не хотел засыпать. В голову лезли самые разные мысли. А там, на сколько здесь удобная позиция, как её оборонять, если кончится дождь, какими силами в этот раз будет действовать армия? Те же, мальчишки, в такой же зелёной форме. Их придётся убивать. А за что? В чём виноваты эти перванские парни? Спыхватился. Вяло одёрнул себя косик. Раньше нибось об этом не думал. А как получил люлей с пригоршней, так полезли в сиренские вопросы. Утешало, что эти мысли ненадолго. Стоит прекратиться дождю, и на них набросятся сверху и снизу, и всю мораль вышибет из башки боевым адреналином. Ночью их стало на одного человека меньше. Умер раненый в последнем бою Качо. Ослабленный организм, усталость, простуда. Резко скакнула температура, и не выдержало сердце. Но утром их стало на трёх человек больше. Молодой Кичо принёс ещё еды и привёл трёх бойцов из группы Катарии. Они подтвердили сведения о разгроме, но они могли сказать, жив командир или нет. Про его стакё и его людей тоже ничего не слышали. У них тоже беда собовью. Зато часть снаряжения группы спрятана недалеко, и до неё можно добраться, пока армия не очухалась. Господи, какой малости можно радоваться. И это после взятия Сукрой Камери и вообще всей Боливии. Наверное, так чувствовал себя Чав в неудачном варианте своей эпопеи, когда попал из министров в объект охоты. Ещё раз осмотрев позицию, Косик решил, что передышку можно продлить. Если за 2 дня армия их не догнала, то в ней нет сумасшедших, готовых таскаться по горам в дождь. Затем собрал группу, выбрал самые целые ботинки и приказал передать их тройке самых выносливых и наименее уставших. Через полчаса они вместе с двумя бойцами Катариев в качестве проводников отправились за спрятанным в схороне. Днём организм устал легче. Сработал то ли дрожжаный утром корешок, то ли более комфортная ночёвка, то ли постоянно сменяемые горячие камни. Да и одежду удалось подсушить. Сидя за валуном в дозоре в обнимку с карабином, укрытый аж двумя пончо, Вася наслаждался жизнью. Настоящей, где всё полной мерой, и лишения, и радости. И есть настоящее, правильное дело. Ну торчал бы он в Москве, в МГУ или даже ИЛА. Писал магистрскую или статьи в журнал, ходил с друзьями на защиты, сидел на конференциях, по вечерам играл бы на компе «Ассасин Крит 38-й какой-нибудь» или «Что там за последние два года новенького появилось?» Выслушивал бы благосклонные похвалы от научного руководителя, мечтал о поездках в экспедиции, варился во всей этой чертовой толерантности, индексах, цитирования, политкорректности на показ. Так ведь и живут и всех устраивает. И гранты, и гастарбайтеры, и закормленность до отупения. Это наука. Политика нас не интересует. Ага, как же можно откупаться от мировых проблем ненапряжной солидарностью, порционным милосердием с поездками в детдом раз в год или даже без поездок, сдать ношеные вещи и чувствовать причастность. И все довольны, система крепчает. А потом бац, Империализм поворачивается ко всем своим страшным урлом и поздно кричать волки. Да и терпимость их тоже липовая. Стоит задеть устои, как наваливаются все кодлы и гнобят любого, кто посмел высказать несовпадающее с одобрено в обществе мнением. Главное, чтобы грант не отобрали. А индейцев и прочие объекты этнографии любите лучше издалека, на экранах телевизоров или на страницах дорогих изданий. И ведь за долю, даже не малую, а малюсенькую, квартирку в элитном комплексе и возможность посещать элитные магазины, готовы оправдать систему, дающую горстке людей неограниченное богатство. Ух, как его заносит!» Вася встряхнулся и в серое завесе дождя скорее даже угадал, чем увидел движение внизу. «Раз, два, три, пять, семь, десять, двенадцать человек. Тревога!» Это были носильщики и ребята из группы «Эустакио». Колонна, как капля ртути, собиралась вместе. С ними пришел еще один местный с хорошей вестью. «Отряд Катари целый, он может провести к нему». До вечера делили принесенное, особо тщательно по счету патроны. Утром дождь стих окончательно, и они, радостные от того, что с неба больше не льется вода, и что все идет к желанному завершению, вышли на соединение. И налетели на патруль. Горячечный бой Вася запомнил плохо. Только крик одного из самых молодых бойцов: "Мы пропали, сдаёмся!" И ответный рёв негра: "Здесь никто не сдаётся". Выстрелы, взрывы гранат, а потом внезапно тишина. Вероятно, патруль оказался слишком слаб и отступил за подкреплением. Но в любом случае дорога перекрыта, и надо искать другой путь. Местные кечуо переговаривались друг с другом, и один из них вызвался провести по совсем уже стрёмной горной тропой. Как они прошли и никто не убился. Вася так и не понял. Но они прошли и к вечеру спустились на уединённое плато, скорее даже небольшую площадку в 2 или 3 гектара, поросшую невысоким высокогорным кустарником и низкими деревьями. Из-под ветвее им навстречу вышел худой, как пережимовавшая лама катари, а за ним чино, лихорадочно блестевши глазами за стёклами очков.